Знать больше, чем вы знаете. Неявное обучение. Отстранитесь на мгновение и задайтесь вопросом. Как дети могут приобретать сложные навыки, такие как знание родного языка и правильное социальное взаимодействие? В раннем возрасте они еще не знают правил грамматики и синтаксиса, поэтому часто говорят отрывочными фразами, используя их не к месту. Когда я был таким же и научился узнавать на дороге автомобиля «Шевроле», принимался кричать «да-да-да». Хотя я не знал слова «Шевроле», у меня, очевидно, уже сформировалась идея «Шевроле». И я знал, что слово это состоит из трёх слогов. Аналогичным образом, прежде чем наш сынишка Макрей выучил слово «сельдерей», он просил у нас салат-палочку. Правила социального поведения усваиваются почти таким же образом. У маленьких детей, как правило, отсутствует благоприобретённое чувство этикета и хороших манер. Они прерывают беседу, отнимают игрушки у других детей и вообще не могут сдерживать свои порывы. Позднее их приучают ждать своей очереди, спрашивать разрешение, взять то, что хочется и демонстрировать внимание по отношению к другим. Однако, еще прежде чем они смогут выразить эти правила словами, у них, очевидно, уже появляется рудиментарное знание того, что такое хорошо, а что такое плохо. Малыш, еще не способный устно сформулировать правила хорошего поведения, все же пытается скрыть проступок, когда родители входят в комнату. Ребенок знает, что поступает неправильно, но не может выразить словами источник этого знания. Майкл Поллани назвал это неявным знанием. Многое из того, что вы знаете, вы не сможете выразить словами. Превосходным примером может служить узнавание лиц. Вы узнаете лицо хорошего друга, когда его видите, но при этом маловероятно, что смогли бы дать его устное описание, которое позволит незнакомцу узнать вашего друга в толпе. Сеть взаимосвязей, составляющих лицо, слишком сложна и несет в себе слишком много оттенков, слишком нечетко, чтобы ее можно было точно выразить в категорических языковых терминах. Темноволосый, светловолосый, низкий, высокий и так далее. Будучи малышом, я узнавал «Шевроле», но мое знание не поддавалось вербализации». Это вообще распространено у детей. Способность к восприятию языка у них опережает навыки устной речи. Задолго до того, как ребенок сможет сказать «я хочу банан», он умеет согласно кивать в ответ на вопрос «хочешь банан» или протягивать руку, когда банан видит. Понятие «банан» уже в какой-то форме существует, но оно является подразумеваемым, а не явно выражаемым. Группа брюссельских учёных во главе с когнитивистом Акселем Клейрмансом полагает, что всё знание располагается в сознании по категориям, начиная с подразумеваемого неявного знания и далее по различным уровням понимания, пока не становится до конца определённым и вербальным. Салат «Палочка Макрея» — хороший пример промежуточного уровня вербального знания. Он отлично знал о существовании подобия между сельдереем и салатом, овощи а также знал форму сельдерея, похож на палочку. Но еще не владел словом «сельдерей». Клейрманс смело утверждает, что по большей части процесс познания начинается с неявного знания. Люди приобретают знания и навыки, но не могут выразить словами то, что приобрели. Это неявное обучение, считает он, объясняет, как люди учатся говорить, запоминают лица и усваивают правила социального взаимодействия. Позднее в этой аудиокниге я рассмотрю неявное обучение и его важное значение для достижения мастерства в трейдинге. А пока обращу ваше внимание на один исключительно важный момент. Трейдеры могут знать о рынках вещи, которые не всегда могут выразить словами. Если чтение коммуникации и метакоммуникации рынка сходно с пониманием социального взаимодействия, то неудивительно, что начинающие трейдеры столь же неумелы на рынках, как дети в общественных отношениях. Кроме того, неудивительно, если первые признаки понимания рыночных моделей проявляются у них неявно и невербально, а не в очевидной вербальной форме. Трейдерам предстоит сначала лишь чувствовать то, что они знают, указывать на это и использовать неточный язык для выражения своего знания, прежде чем они смогут точно описать и передать его другим. Значительная часть накопленных знаний в области технического анализа напоминает салат-палочку Макрея уверенную попытку описать в словах и картинках фрагменты усвоенного знания. Являются ли такие усилия обязательно правильными? Вероятно, нет. Успешный трейдер, использующий какой-нибудь метод на основе Фибоначчи или особую технику чтения графиков, может очень походить на ПС, пациента Газаниги и Лиду. Напомню, что ПС был пациентом с разделённым мозгом. Его левому глазу показали снег, а правому — куриную лапу. В ответ на просьбу указать на фотографию, изображающую то, что он видел, ПС смог левой рукой указать на лопату для уборки снега, а правой рукой — на курицу. Но словами смог описать только то, что видел правым глазом, то есть курицу. На вопрос, почему левой рукой он указал на лопату, ПС придумал объяснение — лопата нужна, чтобы убирать курятник. Весьма вероятно, что теории трейдинга — такого же рода объяснения. Вербальный сознательный ум пытается объяснить то, что трейдер испытывает подсознательно. Модели на основе теории Ганна, Эллиота, осцилляторов, графиков и свечей, используемые многими трейдерами, являются искусственными объяснениями прочувствованных ими откровений, помогающим интерпретировать их опыт. Однако, как в случае с ПС, объяснения эти могут иметь мало общего с действительностью. Они скорее удовлетворяют психологическую потребность, потребность трейдеров в логическом объяснении, чем познавательную. Это явление встречается не только в трейдинге. Исследования психотерапевтических процессов и результатов последовательно демонстрируют большую разницу между действиями психотерапевтов на своих сеансах и тем, что они говорят о своих действиях. Для описания своего поведения на сеансах психотерапевты используют свои любимые теории — когнитивное, психоаналитическое, гуманистическое направление, но редко придерживаются этих учений систематически. Напротив, исследования показывают, что опытные, квалифицированные психотерапевты, представляющие совершенно разные школы, ведут себя удивительно похоже. Более того, эти схожие элементы видятся значительно более важными для успеха терапии чем специфически уникальные методы, отстаиваемые каждой из школ. Применительно к трейдингу различные теории анализа графиков, индикаторов, циклов и волн могут отражать, скорее, попытки трейдеров описывать свои действия, чем их фактическое поведение и понимание. Я заметил это во время своего участия в семинаре по трейдингу Линды Рашки, позволяющем трейдерам наблюдать торговлю Линды в режиме реального времени. Много раз случалось так, что Линда указывала на сигналы покупки или продажи одновременно со мной. Однако, в то время как Линда объясняла ту или иную модель как функцию конфигурации графика и прочтения осциллятора волатильности, Я видел ту же модель с точки зрения уменьшения уровня покупки или продажи на внутридневных данных роста снижения и новых максимумов-минимумов. Мы видели одно и то же и торговали в этих случаях очень похоже, но истолковывали свое понимание совершенно по-разному. Здесь уместно спросить, а не обнаруживали ли мы оба уменьшения скорости сначала подсознательно, и лишь позднее искали доказательства, чтобы подкрепить интуитивное понимание. Это соответствует исследованиям Либета, который утверждает, что наши тела реагируют на ситуации раньше нашего сознания. Если это направление исследований и аргументации верно, то оно указывает на центральную дилемму психологии трейдинга. В то самое время, когда трейдеры должны отбрасывать эмоциональные реакции, искажающие обработку информации, они должны сохранять восприимчивость к тенденциям, который ощущает их подсознательное знание. С одной стороны, если генерал, командующий на поле боя, левое полушарие, чрезмерно чувствителен к данным, собираемым передовым охранением и разведчиками, правое полушарие, ему будет трудно выполнить план наступления. С другой стороны, если генерал не учитывает данные разведки, есть риск, что в случае изменения обстановки план наступления не будет должным образом скорректирован. Научиться проводить различия между искажениями, возникающими в результате эмоционального возбуждения, и невербальным знанием тела, оставаться открытым к восприятию, но не безоговорочно верить ему, является, вероятно, самой важной задачей, стоящей перед трейдером в процессе совершенствования его торгового мастерства. Как разобраться в сложностях рынков? Это поднимает вторую и, возможно, еще более трудную дилемму. Модели рынков могут быть менее чёткими, иметь больше нюансов и сложностей, чем язык, используемый трейдерами для их описания. Это делает описание торговли очень похожим на описание лица человека. Хотя такое описание может отражать в общих чертах форму глаз, цвет кожи и так далее, маловероятно, чтобы оно смогло полностью отразить внешность человека. Точно так же попытки описывать рынки терминами «голова и плечи» двойные вершины и основания или растущий клин отражают общие контуры поведения цены то что я называю коммуникациями рынка но не контекст в котором оно происходит метакоммуникации грубость языка как средство отражающего поведения рынка означает что ответ на эту дилемму кроется не в открытии лучших индикаторов моделей графика или технико аналогических методов Все они походят на описание слона, который дают слепцы в известной притче. Это лишь приближение которые не могут охватить целое. Фраза «если увидишь на дороге Будду, пристрели его» отражает идею, что достичь состояния Будды, просветления, можно лишь путем собственного опыта, а не со слов самозванного эксперта. Точно так же, если вы встретите на дороге торгового гуру, лучше всего не обращать на него внимания. Между тем, внутри вас уже может жить реальный гуру на уровне подсознания. Мастерство в других сферах человеческой деятельности также трудно выразить словами. Шахматисты, футболисты и автогонщики часто знают, что надо делать в следующий момент без привлечения процесса логического мышления. Более того, если вы попросите, чтобы они объяснили свои действия, то в ответ получите, как правило, очень отрывочные объяснения, Они знают, что делают, но не всегда могут передать свои знания словами. Это делает разработку экспертных систем особенно трудным делом, потому что эксперты должны как-то передавать программистам свои знания, чтобы их можно было выразить на языке искусственного интеллекта. Однако, если не все наши знания можно выразить словами, то любая такая попытка передать мастерство словами окажется тщетной. Это, я думаю, убедительная причина для того, чтобы использовать для выражения представления рынке язык математики, а не словесное описание. Если у меня есть ряд предвычислений рынка, то я могу исследовать не только отношения между этими предвычислениями и изменением цены, но и взаимосвязи между предвычислениями и их отношением к изменению цены. Некоторые простые взаимодействия можно выразить словами например, когда сделки на прорыве работают в одно и то же время дня, но не работают в другое. Однако более сложные взаимодействия, устанавливающие взаимосвязь между изменением цены рынка и волатильностью в нескольких таймфреймах, формируют многомерное концептуальное пространство, которое не поддается обычному описанию. Неудивительно, что статистики используют трехмерное отображение для описания контуров предвычисленных переменных как функции предвычисления. Изображения в буквальном смысле стоят тысячи слов, потому что передают информацию, которую не просто выразить словами. К сожалению, многие сторонники статистического моделирования отрицают любую роль интуиции на рынках, а многие интуитивные трейдеры избегают математики. Полагаю, что между обеими областями существуют тесные отношения, важные для успеха в трейдинге. У трейдеров первоначальное понимание рынка проявляется интуитивно на уровне ощущений, в виде тенденций, на которые трейдеры могут указывать до того, как смогут их полностью описать. Эти тенденции, однако, можно исследовать и найти в них общие черты и неотъемлемые компоненты. Данные компоненты перспективны для предвычислений, используемых при разработке эмпирических торговых правил и систем. Занимаясь собственной торговлей, я нашел, что многие из моих успешных интуитивных внутридневных сделок основаны на ощущении первого отката зарождающегося тренда, что позволяет осуществить вход с относительно низким риском. Хотя начало нового тренда можно увидеть и на традиционных технических индикаторах, обычно я воспринимаю это изменение несколько раньше, как нежелание рынка продолжать двигаться в прежнем направлении, после чего следует относительно легкое движение в новом направлении. Переводя этот опыт в числовую форму, связывая вялость или лёгкость движения со значениями Nice Composite Tick и новыми краткосрочными максимумами и минимумами в моей корзине акций, я могу затем на данной основе попытаться создать более общую торговую модель. Могу найти, например, что, когда определённое количество акций достигает новых краткосрочных максимумов при одновременном движении тик вверх на два стандартных отклонения, то цены, весьма вероятно, в течение определённого периода времени продолжит движение вверх. Таким образом, я углубляю свои знания, выражая первоначальное интуитивное понимание в определенной форме. Накопленный человеческий опыт не может быть полностью выражен в вербальных или даже количественных правилах, но смещение от подсознательного к более осознанному знанию дает больший контроль над торговлей. Вот к какому выводу пришел Клейрман относительно функции сознания. Люди развили в себе способность к сознательному мышлению, чтобы получить большую гибкость и контроль над своими действиями. Когда клиент, обращающийся к психотерапевту в вербальной форме, узнают о своих неявных моделях поведения, им становится легче прерывать эти модели и пробовать что-то другое. Когда трейдеры могут сформулировать ощущаемое ими понимание как систематизированные правила торговли, они не теряют ценности субъективного знания, и при этом дистанцируются от помех и искажений, вызываемых эмоциональными реакциями. Самыми успешными трейдерами, которых мне доводилось видеть, были люди, интуитивно постигавшие рынок и умевшие излагать знания, основанные на интуиции, в виде правил, а затем торговавшие по этим правилам. Их правила, подобные их телам, похоже, знают, что надо делать на рынке до того, как это осознают сами трейдеры. Заключение. Мысль о том, что трейдеры знают о рынках больше, чем они думают, что знают, прекрасно сочетается с ориентированным на решение подходом к торговле, описанным ранее. Лучшие результаты в трейдинге достигаются благодаря неявному знанию. Оно является фундаментом, на котором трейдеры строят свое мастерство. Хотя очень поучительно разбирать ошибки, сделанные во время входов, выходов и в управлении капиталом, но простое исправление ошибок не поможет достичь мастерства. А вот понимание того, что трейдер знает неявно, и перевод этих знаний в точные правила поможет ему создать личное лекало успеха. Эти лекала лучше всего укрепляются сильным эмоциональным опытом. Простое повторение имеет ценность для приобретения новых поведенческих моделей, но живой опыт, воплощенный в новой модели, запоминается лучше, чем простое вербальное перефразирование. При лечении Кена, Сью и Мэри решающим элементом их обучения был опыт мощного опровержения их убеждений и ожиданий. Если обучение, переход от неявного к более явному знанию, может быть ускорено с помощью эмоциональных средств, тогда кризис должен быть сильным обучающим инструментом и в жизни, и в трейдинге.